«И как же... как получилось, что она все еще на месте?» Во мраке угрожающе колыхались гигантские водоросли. «Интересное наблюдение!» Слегка дрогнувшим голосом отозвался колонн. «Хм...» «Я к тому, что все понятно. Новые частички заменяют старые».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 Леонард болтал о каких-то там хероглифах. Ты знаешь, что это такое? он задумался, но ненадолго. Порода моллюска, Капрал. И все-то ты знаешь, восхитился Шнобби. Так вот, что такое хероглиф. А если моллюск, ну, без этого самого, он стало быть не хероглиф, да? Ухмылка Шнобби гнуснела на глазах. Сержанту Колонну это не понравилось Сам ты не хераглиф, Шнобби Ты бы хоть немножко подумал, прежде чем говорить Извини, сержант Если моллюск без этого самого, то чем он будет размножаться, спрашивается Он же очень скоро вымрет Так чего же его как-то называть, слова тратить В общем, никаких не не существует В иллюминатор, с любопытством разглядывая собеседников, уставилась пара любопытных кальмаров.